Глава 13 Бар, куда Тика привела Лобова, располагался в подвальном помещении. Туда вела узкая, дважды изгибающаяся лестница. Настоящая мышеловка. В баре было около десятка посетителей. Тика усадила Лобова за свободный столик, молча села рядом, поставила локти на край стола, оперлась на ладони подбородком и стала ждать. Хозяин бара скользнул по Тике приветливым взглядом, Задержал его на лобове и, будто вспомнив о чем-то, поспешно вышел в боковую дверь. Здоровенный парень, сидевший у самой лестницы, лениво допил свой бокал, ладонью вытер рот и направился к выходу. Тика искоса следила за лобовым. «Трусите, уважаемый Ивви?» – вдруг спросила она без выражения. Иван усмехнулся. «При желании это можно было бы назвать и страхом». Да, он знал, что такое страх, хотя испытывал его в полной мере только единственный раз в жизни, когда работал вторым пилотом на Мистрале. Тогда он был совсем мальчишкой, первый год в космосе, а командир получил во время аварии ранения и не мог управлять кораблем. Лобову пришлось самостоятельно сажать тяжелый корабль на незнакомую неосвоенную планету. Нет, сейчас был не страх. готовность сделать в десятки раз больше, чем в обычные минуты. Тика заговорщически наклонилась к нему. «Хотите, я выведу вас отсюда? Еще не поздно. Наплюйте вы на своего друга». Ее глаза смотрели на него серьезно и доброжелательно. Иван покачал головой. «Жребий брошен». «Что?» – удивилась Тика. «Рубикон перейден и мосты сожжены», – он рассмеялся. Лобов уже не старался играть какую-то роль и был, в общем-то, самим собой. Тика недоуменно улыбнулась, так ничего и не поняв. Из боковой двери появился хозяин. Не говоря ни слова, не поднимая глаз, он прошел за стойку. Через минуту по лестнице спустился тот, что выходил из бара, лениво подошел к хозяину, что-то негромко сказал. Хозяин поднял на Тику глаза и кивнул ей. Девушка поднялась со стула. «Не передумали?» Довольно громко спросила она. «Тогда пойдемте». Лобов почему-то предполагал, что они направятся в боковую дверь, в которую из зала выходил хозяин. Но они прошли мимо, в помещение вроде гардеробной, в которой располагались туалетные комнаты. «Заходите», — сказала Тика, кивая на дверь. Лобов удивленно взглянул на нее. Тика вздохнула. «Да заходите же!» Лобов пожал плечами, открыл дверь и вошел в туалет. Там было темно. Он начал шарить по стене в поисках выключателя, но в это время дверь захлопнулась и вспыхнул такой ослепительный свет, что Иван невольно зажмурился. В тот же миг оба его запястья перехватили сильные руки, что-то звякнуло. Лобов дернулся, но цепко и умело сразу держались с двух сторон. «Спокойно», — прозвучал чей-то безликий голос. Лобово подтолкнули и куда-то повели. Хлопнула одна дверь, вторая. Свет потерял свою нестерпимую яркость. Он приоткрыл глаза и увидел двух мужчин в темных очках, стоящих от него справа и слева. Его уже не держали, но привычной свободы Иван не чувствовал. Опустив глаза, он понял, в чем дело. Руки его были скованы. Запястья охватывали металлические браслеты, соединенные цепочкой. Изучая историю, Иван знал, что такое наручники. которые широко применялись в полицейской практике. Он был в наручниках. Мужчины, плотные, коренастые, стоящие рядом, сняли свои огромные темные очки. Лица у них были равнодушные, грубоватые, чем-то похожие на лицо Стига, только в более упрощенном варианте. Ивана опять легонько подтолкнули в спину. «Проходите». Лобов, не торопясь, пошел по довольно широкому коридору, освещенному плафонами, вделанными в потолок. Охранники шагали чуть приотстав, почтительно поддерживая его за локти кончиками пальцев, точно опасались, что он вдруг повернет и проскочит сквозь стену. Иван усмехнулся. Эти крепкие, здоровые люди боятся меня. Вот что значит успешно пройти проверку. Через массивную, возможно, бронированную дверь Лобова ввели в просторную комнату, которую он про себя назвал приемной. На широком диване сидели четверо здоровых парней. А напротив них, на подлокотнике кресла, пристроился непринужденно покачивая ногой старый знакомый стик. Он щурил в насмешливой улыбке свои холодные глаза. «Иви», — весело сказал он, — «наконец-то! А я-то начал было беспокоиться». Он подошел к Лобову и ловким, профессиональным движением провел несколько раз сверху вниз по его одежде. «Я без оружия», — сказал Лобов. «Теперь я в этом уверен», — усмехнулся Стик. «Прошу прощения». Он достал из бокового кармана Лобова бумажник, просмотрел его содержимое, положил обратно в карман, критически осмотрел Лобова с головы до ног, взял за руку, пригляделся к часам, качнул головой. «Вот уж не думал, что вы такой модник». «Стараюсь», — процедил Лобов. Стик молча прошел вперед. Ивана подтолкнули в спину, вслед за ним. Широкая дверь автоматически отъехала в сторону, и Лобов оказался в кабинете. Стик посадил его на массивный табурет намертво привинченный к полу, метрах в пяти от обыкновенного стола. На столе стоял письменный прибор, видеофон, диктофон, в общем все, что обычно стоит на столе делового человека Дальгея. Зато боковая стена слева от Лобова напоминала пульт управления энергостанции. Из нее выходили какие-то трубки, кабели, шнуры. Оканчивающиеся разными совершенно незнакомыми щупами, контакторами и манипуляторами. Он понял, что вся эта аппаратура орудие веками отработанных изощренных пыток, контроля и принуждения. Лобову стало не по себе, и пришлось сделать известное волевое усилие, чтобы исчезло неприятное тянущее ощущение под ложечкой. Тут он перехватил насмешливый понимающий взгляд стига. Не древьте! Покровительственно сказал Стик. «Самое страшное позади». Наклонившись, он отомкнул ключиком наручники, снял их и предупредил. «Только без глупостей. Здесь ведь разговор короткий». Стик дернул углом рта, засмеялся и добавил. «А я у вас в долгу. У меня с этим Оуном старые счеты». Один из гангстеров вышел в приемную, оставив дверь открытой. Другой сел на стул возле той страшной стены. Не таясь от Лобова, а может и специально демонстрируя ему, он достал из кармана большой пистолет, проверил его и снова сунул в карман куртки. Стик остался стоять, прислонившись спиной к противоположной стене. Временами он останавливал свой взгляд на Лобове и ободряюще улыбался. Вдруг из приемной послышался легкий шум. Видимо, все сидевшие там дружно вскочили на ноги. «Здравствуйте, мальчики!» Послышался мягкий приветливый голос. «Добрый день, патрон!» – хором ответили мальчики. «Как дела с картиной Айола, Тодди?» Айол был одним из самых известных живописцев Дальгея, причем он был по-настоящему крупным и самобытным художником. «Она ваша, патрон!» «Спасибо, дружок!» И после паузы. «Рек, что-то у тебя глаза не так смотрят. Опять?» Разве что самой малость перебрал патрон. Виновато пророкотал хриплый босок. «Не надо излишеств, дружок», — увещевающий сказал мягкий голос. «Я очень прошу тебя. Я не против того, мальчики, чтобы вы развлекались, как вам по душе. У нас не храм мирового духа, но работе это не должно мешать. Ты меня понял, Рек? «Понял», — поспешно ответил осипший босок. Лобов не сводил ожидающего взгляда с двери. В кабинет вошел статный немолодой мужчина с удлиненным благородным лицом. Стик отделился от стены и угодливо подался вперед. Все готово, патрон? Спасибо, дружок. Вошедший мельком взглянул на Лобова добрыми умными глазами, сел за стол и приветливо сказал: Рад вас видеть, Лэнд и Вилонг. Он улыбнулся, отчего вокруг его глаз. Собрались морщинки и вежливо представился. «Меня зовут Эйт Линг. для друзей просто Эйти». Лобов, несколько сбитый с толку обликом и манерой поведения Линга, который оказался вовсе не похожим на созданный его воображением образ матерого гангстера, молча поклонился. Разглядывая его, Линг улыбнулся еще шире, показав ровную полоску белоснежных зубов. «Признайтесь, вы удивлены?» Вы ожидали встретить чудовище, а не человека. Линк сцепил пальцы рук и вздохнул. «Вы думаете, я люблю свое дело?» «О, я бы с радостью забросил его, но все мы рабы обстоятельств, все мы спутаны как цепями своей прошлой жизнью». Он несколько живился. «Знаете, что я люблю больше всего, дорогой Иви?» «Живопись. Вот божество, которому я поклоняюсь бескорыстно». «Если мы с вами подружимся, а я искренне надеюсь на это, я познакомлю вас со своим собранием картин. Уверяю вас». В голосе Линга зазвучали нотки откровенной гордости. «В ней есть настоящие шедевры. Я ведь и сам не чужд искусства. Несколько раз выставлялся, под другим именем, разумеется. Однажды получил приз. Всего лишь поощрительный». Но я бы его не променял на все свое состояние. Линк сделал небрежный жест. «Однако вернемся к прозе жизни, к делам». Голос его звучал теперь особенно проникновенно. «Я искренне надеюсь на ваше чистосердечие, дорогой Иви. Поверьте, попытки лгать, умалчивать все равно будут разоблачены. У нас есть для этого средства». Линк скользнул взглядом по страшной стене. Мне лично они отвратительны, но жестокой необходимости выше наших с вами эмоций. И так как Лобов и на этот раз промолчал, Линк продолжил. Могу вас порадовать. Пока вы с немалыми приключениями добирались ко мне, мы навели о вас самые подробные справки. Они свидетельствуют в вашу пользу. Вашу пользу говорят и свидетельства тех, кто имел с вами личные контакты. В известной мере. Ну а фирма Нун, которую вы представляете хорошо известна в деловых кругах и в особых рекомендациях, не нуждается. Он поднял на лобово свои добрые улыбчивые глаза. Меня удивляет одно, почему такая фирма, не жалея крупных средств, ищет контакты с землянином. Если бы это не было удивительно, мы бы обратились не к вам, а в городское управление. Линк вздохнул и спросил как бы с сожалением. «А почему вы уверены, что я не поставлю в известность это управление?» «Потому что мы заплатим вам гораздо больше», – уверенно ответил Иван. Линк молчал, продолжая разглядывать его и лобов счел нужным добавить. «И еще потому, что это чисто коммерческое дело без малейшей политической окраски. Хасин не выполнил некоторые обязательства перед фирмой. Землянин? Консул? И деловые обязательства?» Ласково спросил Линк. «Фирма тоже весьма недоверчиво отнеслась к его предложению», — хладнокровно ответил Лобов. «Но мы попробовали, и дело пошло. Не исключено, что это некая игра землян, санкционированная сверху. Это нас не касается. Мы коммерсанты. Надеюсь, наводя справки, вы обратили внимание на то, как заметно возросли доходы нашей фирмы за последний год». «Консул и деловые обязательства». Словно не слыша Лобова, проговорил Линг, «Невероятно!» И вдруг рассеянно спросил, «А что вы собираетесь делать с Хасином? «Я имею в виду его самые широкие полномочия». «И все же...» «Прежде всего, я должен с ним поговорить. Возможно, этого окажется достаточно, а возможно и нет. Если нет, я попробую его выкупить». «Выкупить...» — повторил Линк и белозубо улыбнулся. — А если я не соглашусь? — Я постараюсь уговорить вас, — пожал плечами Лобов. — Уговорить? силой, разумеется. Лобов недовольно сдвинул брови. — Не надо делать такое оскорбленное лицо Иви. Я убежден, что вы относитесь к числу тех людей, которые добиваются поставленной цели любым путем. Кстати, Тика пришла к тому же выводу. И еще она убеждена, что с вами вообще что-то нечисто». Он пристально взглянул на Лобова. «Да-да, нечисто. Она подозревает, что вы либо землянин, либо действуете в интересах землян, а фирма Нун только прикрытие». Линк опять засмеялся. «Да, тика», — проворковал он с иезуитской проницательностью, угадывая мысли Лобова. «Вы поверили ей, не правда ли?» И немного пооткровенничали. Не огорчайтесь, что вас провели. Ей все верят, даже я. Изумительно ловкая и умная девчушка. Находка. и учить почти не пришлось. Самим Богом ей дано все, что нужно для нашей работы. И спросил с кажущимся чистосердечным любопытством. Простите за бесцеремонность, но зачем коммерческому представителю фирмы Нун нужны такие тесные контакты с землянином? Лобов ответил не сразу. Он по-человечески огорчился, что эта девчонка оказалась таким искушенным и хладнокровным провокатором. «Это коммерческая тайна, стоящая не один миллион», — медленно проговорил он. «Но я понимаю, мне придется поделиться с вами». «Да, без этого мы вряд ли достигнем взаимопонимания», — мягко, словно извиняясь, подтвердил Линк. Он оставался как будто все тем же приветливым, добродушным собеседником, и все-таки Лобов заметил, что слова о миллионах вывели его из приличной роли. В глазах Линга замерцал хищный огонек. На это и был расчет. Разве человек, всю свою жизнь посвятивший охоте за фаргами, устоит перед такой суммой? Помимо официальных каналов, неторопливо продолжал Лобов. Наша фирма получала нитрит еще и не совсем законным путем от Хасина через тайник. Нитрит компактен, килограмм его уже целое состояние. Надеюсь, вам это известно. О, безусловно. Хасин очень аккуратно выполнял свои обязательства, ему доверяли. Недавно он попросил крупный аванс, пообещав в ближайшее время расплатиться нитридом. Естественно, аванс был ему предоставлен, но в условленное время нейтрида тайнике не оказалось. А вскоре фирме стало известно, что Хасин исчез. Мы решили принять меры и пустили в ход связи, минуя, разумеется, официальные каналы. И вот я здесь. Закончил Лобов. Он заметил, что Линк позволил себе так разволноваться, что на его лице, не потерявшем приветливого выражения, выступил легкий, похожий на акварельную тень румянец. «Любопытно», — протянул Линк. «Кстати, как будто теперь вспомнив об этом, проговорил Лобов. Мой визит к вам подготавливал некий Алик Корон. Он наводил о вас некоторые справки, весьма осторожно, разумеется, и тоже исчез. Полагаю, он находится у вас?» «Очень возможно», — Фирма была бы чрезвычайно огорчена, если бы с ним случилась какая-нибудь неприятность. О таком пустяке мы легко договоримся. Линк пренебрежительно помахал в воздухе рукой и впервые за время разговора остро взглянул на Лобова. Послушайте, Иви Лонг, я готов допустить, что фирма Нун сотрудничала с кем-то из земного консульства, но вы уверены в том, что это был именно Хасин? Сердце Ивана дрогнуло. Вопрос Линга был еще одним свидетельством того, что в консульстве работал предатель. Предатель. Линг откровенно допускает такую возможность. Он только не верит, что предатель Хасин. Тогда, может быть, вопрос гангстера – ход, которым он пытается на всякий случай отвести подозрение от нужного и ценного для них человека? Если это так, то появление Хасина здесь поставит его, Ивана, На самый край пропасти. И все-таки надо попробовать. Надо рисковать. «Я бы мог опознать человека, с которым мы сотрудничали, если вы мне его покажете», — сказал Лобов, четко выговаривая каждое слово, иначе голос выдал бы его волнение. «Что ж», — проговорил Линк, — «я покажу вам его». Он легко поднялся из-за стола и кивнул Стигу. «Ты проводишь меня». Обернулся к Лобову и с лучезарной улыбкой сказал, «Я искренне надеюсь, что вы будете вести себя спокойно. Мои мальчики скверно разбираются в искусстве, но прекрасно стреляют. Причем стреляют в живот, чтобы подопечный умер не сразу. Печальная необходимость. Перед смертью его обычно нужно хорошенько допросить». Линк взглянул на телохранителя и ласково спросил. «Надеюсь, тебе понятно, что ты отвечаешь за него головой?» «Да, патрон», — отчеканил тот. «Если придет Тика, пусть подождет меня здесь. Эти скоты, — пояснил Линку лобово, совершенно не умеют вести себя с дамами». И приветливо кивнув, он покинул кабинет. Стик ободряюще подмигнул Ивану и поторопился выйти вслед за патроном. Телохранитель проводил их краем глаза и перевел свой равнодушный взгляд на подопечного, — Демонстративно вытащив из нагрудного кармана тяжелый файтер, он любовно погладил его и сунул обратно. Вдруг глаза его настороженно метнулись к двери, но тут же на равнодушном лице появилась тупая, с трудом выдавленная улыбка. Иван проследил за его взглядом и увидел Тику, стоящую в дверях.